Глава двадцать 23. Низ шел под всеми парусами. Лодка, грузно оседая на каждой волне, неслась по Средиземному морю. Она оказалась довольно устойчивой на ходу. Ветер сильно надувал прямые паруса, и нос глубоко зарывался в воду, но зато скорость выигрывалась. Они шли с попутным ветром. Ветер был восточный, резкий. Низ решил идти так до самого вечера, потом изменить курс и повернуть к югу. Это было то, что он хорошо знал. Здесь ему принадлежало признанное и неоспоримое превосходство. Пока речь шла о минометах, он испытывал неприятные ощущения от того, что осознавал свое техническое невежество. Он только служил связующим звеном между Хаджи Хали и Австролос. Он с почтительным удивлением думал о том, сколько нужно было учиться, чтобы так разбираться во всей этой механике. Должно быть, оба австралоз всю жизнь имели дело с минометами. Зато здесь мне все знакомо. Мне не нравится оснастка этой лодки, но я бы взялся доплыть на ней куда угодно. Она зависит от моего умения. Минометы зависят от лодки, а лодка зависит от меня. И все это не так уж просто. Будет много трудностей, потому что план не додуман до конца. И многое будет решаться там, на месте, когда мы начнем разрушать форты. Низ облокотился на румпель и осмотрелся по сторонам, ища остальных. Вблизи была только вторая плоскодонка, которой правил Сарандаки. Остальные значительно отстали. Некоторых совсем не было видно. Скорость хода у всех лодок была разная, и потому им трудно было держаться вместе. Но он подождет их перед входом в Хавруспати, бухту на восточном берегу острова Гавдус. Завтра к утру они будут там. Он оглянулся на свой экипаж. Стоун и Берка это само собой. Третьим был одноглазый ловец губок, полуголый, в одних бумажных шароварах. Он сидел на передней банке под кливером. У Сарандаки в лодке был шотландец Капрал Макферсон, черноволосый человечек, никогда не улыбавшийся во весь рот. Это он при посадке указал каждому из англичан его место. Маленького лондонца он взял с собой. На их лодке был второй, восьмисантиметровый миномет. В Литтосе, на берегу, Сарандаки подошел к ним, и одним махом перебросил миномет в лодку. «Хороша штука», — сказал он, шлепнув его ладонью. «Спросите, откуда у него этот пистолет», — сказал Макферсон Нису. У Сарандаки за широким турецким кушаком заткнут был большой черный пистолет с широким дулом. Это был немецкий сигнальный пистолет Вери, значительно превосходивший качеством Английские сигнальные пистолеты. Хаджи Михали нашел в аэропланус, ответил Сарандаки Нису. Как раз по моему росту. Эх, хорош. Он вытащил его из-за пояса и показал Нису дуло в дюйм диаметром и толстые патроны. Что ты с ним собираешься делать? Как что делать? Убивать. И загрохотал довольный собой. Да это же сигнальный пистолет, сказал ему Нису. Он ракетами стреляет. «Ну и что ж», — сказал Сарандаки, — «из него вполне можно убить человек, только если недалеко. Вот на Гавдасе увидишь». И Сарандаки сам оттолкнул лодку, крикнув что-то другому ловцу губок, уже сидевшему в ней, и стремительно понесся к выходу из залива. Английский майор и лейтенант были в лодке «Талуса», и с ними маленький миномет — Эта лодка была самая быстроходная. Но Талос был слишком нетерпелив и, лавируя, не давал себе труда подумать. Он не умел рассчитывать курса. Он просто правил все время вперед и менял галс тогда, когда уже нельзя было иначе. Только тогда. Вот и сейчас он сильно уклонился под ветер, в сторону от всех остальных, и теперь шел почти вдоль берега, чтобы догнать их. Но с парусами он управлялся хорошо. Михали и остальные летосийцы сильно отстали, но курс держали правильный. Завтра, если все пойдет как надо, придется им держаться ближе друг к другу. Стоун и Берг все возились с минометом на дне лодки. Низ попросил их объяснить поподробнее его устройство. Они показали ему грушевидные мины с хвостовым оперением и похожие на патроны заряды, которые закладывались с хвоста, Можно было заложить один снаряд, два, три или четыре. Чем больше зарядов, тем дальше полетит мина. Заряжать миномет надо с дула и отходить в сторону. От взрыва зарядов мина получает толчок и высоко взлетает в воздух. Вертикальная и горизонтальная наводка производится винтовыми механизмами. «Прицелом пользоваться нельзя», — сказал Берг, «потому что деления на нем даны в миллиметрах», а он привык к дюймам, так что наводить придется на глаз. И снова Низ почувствовал, что не будет все это нелегко, непросто, не точно по плану, хотя бы потому, что плана в сущности нет, а есть только полплана. Да иначе и быть не может, когда имеешь дело с орудиями и снарядами, которых никто не знает толком. И он задумался о Сарандаке, сказочный джин, человек, рожденный дикарем, и дикарем, оставшийся благодаря своему промыслу. Ловцов губок не свидал и раньше. Обычно они с полчаса тренировали дыхание, а после этого ныряли, обхватив большой плоский камень, тяжесть которого сразу увлекала их на дно. Они оставались под водой иногда несколько минут. и потом всплывали обвешанные губками. Случалось, они становились добычей акул, или их больно обжигали небольшие медузы, называемые здесь Врома. Они начинали совсем молодыми, и молодыми умирали. У них была тяжелая жизнь. Губки свои они продавали скупщикам почти за даром. Только самые нежные губки, которые ловились на больших глубинах, шли чуть подороже. Низ встречал таких скупщиков в Канди и Мирабелли. Они покупали губки на вес и тщательно проверяли, нет ли в них песку, а потом сами набивали в них песок перед продажей. Если их уличали в этом, они сваливали вину на ловцов. Торговать губками было прибыльным делом, и все скупщики держали сторону Метаксаса. Были преданы ему всей душой — этому ублюдку помеси человека с собакой. От того-то Сарандаки пришел в такое остервенение при виде песка в губках. Так Низ раздумывал о Сарандаке, а в соседней лодке доносился мощный голос самого Сарандаки, распевавшего песню. Это была критская народная песня о невесте, которая не любила чеснок. А жених любил. Он так любил чеснок, что всегда ел его, даже тогда, когда делал кое-что другое. И в конце концов невесте надоел и чеснок, и другое, и она убежала искать себе такого жениха, который бы не ел чесноку. И после песни хохот сарандаки. Так они плыли к Гавдасу.